Глава с е д ь Едва заметный след, по которому ш ё л Всеслав с Алексеем и его дочерью, довел их в несколько минут до широкого оврага. Опустясь по узенькой тропинке на самое его дно, они пошли берегом небольшого ручья, который то терялся среди мелких кустов дикой черешни и колючего терновника, то появлялся снова. В одном месте, выступая из берегов своих, он разливался по низменному лугу. В другом, извиваясь посреди больших деревьев, подмывал длинные корни дупловатой ивы или журчал под тенью высокого клёна. Дойдя до того места, где ручей, покидая русло своё и разливаясь во все стороны, составлял довольно обширный пруд, Алексей остановился. «Вот моя хижина», — сказал он Всеславу, указывая на противоположный скат оврага, который в этом месте приличнее было бы назвать «глубокую д о л и н у Всеслав поднял глаза и увидел небольшую избушку, обнесенную высоким и крепким тыном. Тенистые липы осеняли ее с трех сторон, несколько повыше стояла другая хижина, гораздо менее первой. Над ее кровлею возвышался деревянный крест, а внутри теплился слабый огонек. Перейдя через ручей по узкому мостику, насланному из необтесанных бревен, они начали потихоньку взбираться на противоположный скат оврага. «Надежда», — сказал старик, когда они подошли к избушке, «пока я буду беседовать с моим гостем, ступай и позаботься о нашей трапезе». Девушка побежала вперед исполнить приказание отца, а старик и Всеслав вошли в хижину. В небольшой, но чистой с в е т ё л к е которая отделялась низкими сенями от черной избы, стоял окруженный скамьями стол. В переднем углу, перед двумя образами греческой живописи и медным распятием, горела лампада. Войдя в светлицу, старик поклонился святым иконам и, осенив трижды грудь свою знамением креста, сказал, обращаясь к Всеславу, «Да благословит тебя Господь, если ты без лести и лукавства, а с чистым сердцем посетил убогую хижину неимущего. Сядь, отдохни, и да будет мир с тобою». «Со мной», — сказал Всеслав, покачав сомнительно головою, «но в то же время какая-то тишина и душевный мир непохожие на наше земное обманчивое спокойствие, это минутное усыпление страстей, всегда готовых пробудиться, наполнили кротким весельем его сердце. Он взглянул в открытое окно хижины. Светлые небеса, радостное щебетание птичек, журчание быстрого ручья, глубокая долина, зеленый тенистый лес, казалось... Все повторило ему вместе со старцем. «Да будет мир с тобою!» «О, как хорошо у тебя, мой отец!» Сказал юноша, приложив руку к успокоившейся груди своей. «Посмотри, как пестреют там вдали, по берегу ручья, Эти яркие лазоревые цветы! Какой прохладой веет из этой долины! Как ясны здесь небеса! О, как хорошо у тебя!» Повторил он с глубоким вздохом. Старик улыбнулся. «Да, — сказал он, — теперь все ожило и цветет вокруг моей хижины. Но зимою, когда по лесу бушует ветер, а вдоль оврага рыщут и воют голодные волки, не только моя дочь, но и я грешу перед Господом, и мне подчас становится скучно». «Для чего же Алексей? — спросил Всеслав, садясь против старика. Ты живешь круглый год в этом дремучем лесу. Ты мог бы зимой переезжать на ж и т ь ё в Киев. И смотреть на богопротивные жертвы, приносимые богам вашим, прервал старик. Нет, Всеслав, я живу здесь один с моею дочерью, но мне отраднее скучать в этой пустыне и слышать отвратительный рев диких зверей, чем веселиться в вашем Киеве, и внимать буйным песням народа, который в слепоте своей величает богами бездушных истуканов».